Глава 15. Апрель 2099 года. Тюрьма «Лесная цитадель». После успешного завершения симуляции возвращение из Вирта пришлось подождать какое-то время. То есть нет, не так. Оттуда нашу команду сразу вытащили в Реал, но лишь на пару дней. Нам так и не рассказали, что конкретно тестировал Неопротезис. Впрочем, чему тут удивляться? Подробностями с заключенными в подобных делах не делились, так что и рассчитывать на пояснение не приходилось. Единственное, что нам сообщили, барон, попавший под пулю бота, погиб и в реальности. Его мозг не смог сориентироваться и решил, что смерть наступила на самом деле. Вроде как ученые корпорации даже попытались спасти его, но за счет разного течения времени в Вирте и настоящем мире не успели этого сделать. Тем не менее, яйцеголовые были очень воодушевлены полученными результатами. Они провели несколько тестов, сняли кучу показателей с наших мозгов, после чего, вот уж что действительно меня удивило, поблагодарили за сотрудничество и вернули в тюрьму. И вот там нас снова отправили в виртуальность, правда, на этот раз в обычные одиночные камеры. Как бы мне не хотелось забыть об этом, Но выкинуть из головы воспоминания о пяти годах в полной изоляции от других людей не получалось. И не просто не получалось. Они преследовали меня каждую ночь, даже спустя пару месяцев после возвращения в реальность. Сказать, что это повлияло на мою психику, значит не сказать ничего. Рассказать о том, каково это, остаться наедине с собой на долгих пять лет, простыми словами, при всем желании я бы не смог» а изучать на собственном опыте уж точно бы не стал советовать никому. Одиночество, тоска, депрессия, панические атаки, упадок, боль, страдания, бессонница, тревога. До того, как меня упекли за решетку, не думал, что окажусь подвержен всему этому. Что ж, выяснилось, что я глубоко заблуждался, Одна из немногих вещей, что временами удерживала мое сознание хоть в каком-то подобии порядка — счетчик на стене крошечной камеры. Он отсчитывал дни до моего пробуждения в реальном мире. Хотя, если быть честным с самим собой до конца, ровно в половине случаев устройство выводило меня из себя. Слишком, слишком медленно менялись цифры на двухцветном экране. Временами я старался отрешиться от происходящего. Правда, дольше, чем на несколько дней, сделать это было практически невозможно. Погружаясь в пучины разума, я восстанавливал события прошлого, вспоминал семью и друзей, счастливые события своей жизни. В моем сознании оживали истории прошлых веков, о которых доводилось читать, какие-то обрывки голофильмов, новостных статей пьес и сериалов. все перемешивалось в гремучий коктейль безумия, волей или неволей принимаемый организмом. А уж после этого меня захлёстывала волна беспамятства, которая могла растянуться на несколько виртуальных дней. Но рано или поздно приходилось пробуждаться. Иногда в такие моменты мне казалось, что я на самом деле умер, а моя душа осталась заперта в цифровой камере. Возможно, кому-то это может показаться забавным, но до момента погружения в одиночный вирт я никогда не задумывался о Боге, религии и наличии у человека души. Теперь же, теперь я истово молился и просил Всевышнего, чтобы мои мучения поскорее закончились. Когда же, наконец, цифры на счетчике полностью погасли и тюремные операторы вернули меня в реальность, Я окончательно понял, еще раз подобного заключения мне не выдержать. Вероятно, в этом можно было бы усомниться, если бы не адский длинный срок, маячивший впереди. Мне удалось продержаться пять, всего пять лет, а оставалось восемьдесят. Даже с учетом срезанного неопротезисом наказания такая перспектива вызывала во мне ледяной ужас — и я был готов на всё, лишь бы избежать этой участи. С того момента, как меня погрузили в виртуальную одиночку, в реальности прошел всего месяц. Не передать словами, насколько я был рад вернуться в свою камеру, вдохнуть чистый воздух во время прогулки и даже поесть отвратительной тюремной баланды. Все, что являлось настоящим, вызывало во мне совершенно детский восторг, и это несмотря на то, что я по-прежнему находился в тюрьме. А в ней всё шло своим чередом. Банда ножей потеряла свои позиции. Пока нас не было, они что-то не поделили с Русью, и те изрядно проредили грядку психов. Теперь от толпы, которую до смерти боялись заключенные одиночки, осталось всего пара десятков человек» и отношение к ним со все предыдущие столкновения было соответствующее. В тюремном дворе уже делали ставки, сколько смогут продержаться остатки банды, прежде чем их окончательно добьют. Несколько десятков заключенных из нашего блока, у кого приближался срок виртуального заточения, заключили сделки с неопротезисом. Если верить слухам, почти такие же, как и мы. Имелось лишь небольшое отличие, о котором стало известно постфактум. Ни один из зэков не вернулся в свою камеру. Никого из тех, кто покинул лесную цитадель, мы больше не видели. И о том, что с ними случилось, ничего не знали. Случались стычки между заключенными. Пару раз привезли новых постояльцев. Один из них стал моим новым соседом, ведь Мурлок вышел на свободу. Нервозный худощавый парнишка явно считал, что его прибьют в первые дни — Так что пришлось успокоить его и рассказать о том, как тут все устроено. В этот момент я поймал себя на мысли ⁇ чувствую себя опытным сторожилом ⁇ Даже не так. Теперь я вообще с трудом представлял, что когда-то у меня была другая жизнь. Впрочем, после того, как мне действительно довелось понять, что представляет собой виртуальное заключение, я снова изменился. Это может показаться странным. После крохотного виртуального карцера. Но после возвращения мне нравилось больше времени проводить в одиночестве. Я и раньше не был компанейским парнем. Но членство в «Патриотах» накладывало определенные обязательства и социальные условия. Теперь же мне чаще всего хотелось остаться наедине с собой. Лишь редкие беседы с Мехом, Степняком и Мурлоком нарушали эту самоизоляцию. Слава богу, что авторитет после нашего совместного вояжа в Вирт вообще не трогал меня, за что я был ему искренне благодарен. Что касается моего сокамерника, получившего свободу, то он уже отдал корпорации все, что был должен, и прекрасно понимал, что нам довелось пережить. Так что до своего ухода просто не лез с ничего не значащими разговорами, лишь изредка поднимая темы, касающиеся меня напрямую. «Увидимся, сокол» сказал он напоследок, после чего я слегка воспрял духом. В его прощальной фразе и лукавых глазах мне послышался намек, и только тогда я понял, что забыл кое о чем важном. Если быть честным до конца, с момента возвращения из виртуального заключения и до настоящего момента, о грядущем побеге я не знал совсем ничего» то есть на самом деле ничего, просто был поставлен перед фактом, что он произойдет. Всем занимался мех. Уверен, он вовлек в реализацию столь опасного плана самый минимум людей. Не буду скрывать, ужасно хотелось узнать подробности, но умом я понимал, чем меньше человек вовлечены в подготовку побега, тем меньше шансов, что он вскроется. Да и окружающая действительность не способствовала опасным беседам. Чёртовы ошейники, ведущие непрерывную запись, не позволяли обсуждать такую тему открыто. Понятно, что в реальном времени за всеми заключенными сразу никто не следил, но постоянные выборки существовали, а столь серьезная фигура в тюремной иерархии, как мех, наверняка находилась под постоянным наблюдением. Думаю, не в последнюю очередь Именно поэтому он перестал отсвечивать и практически полностью ограничил деятельность нашей банды. Никаких потасовок, никаких нарушений. Теперь мы были чем-то вроде «клуба по интересам», как однажды метко выразился Мурлок. Качались, играли в футбол и просто просиживали тюремные комбинезоны в своих камерах. На этой почве, кстати, присмирела и Русь, и иногда я думал... А не обратит ли охрана внимание на сократившееся количество нарушений и столкновений между заключенными? Но тем, судя по всему, было откровенно плевать. Деньги, капающие на их счета, продолжали поступать, и это было самым важным. Ума не приложу, как авторитету удалось организовать побег. Почти целый год с тех пор, как мы впервые заговорили об этом, щекотливая тема не всплывала. Полагаю, одним из последних звеньев этой цепи было освобождение Мурлока. Почему-то я был уверен, что он являлся одним из немногих, кто знал о намерениях Меха. Наверняка мой бывший сокамерник должен был внести финальные штрихи в столь тщательно планируемую операцию. Однако, каждый раз, когда я задумывался об этом, на меня все равно накатывали волны беспокойства и возбуждения». В голове крутились сотни вопросов, и главным из них, разумеется, был «Получится ли у нас сделать ноги?». Один единственный разговор на эту тему у нас произошел все на тех же трибунах футбольного поля, и случилось это вчера. Окольными фразами и намеками авторитет попросил меня быть готовым через пять дней, после чего хлопнул по спине и оставил в полном смятении чувств». Вернувшись после этого в камеру, мне долгое время не удавалось унять колотившееся сердце. Я уже давно решил, что обязательно воспользуюсь подвернувшейся возможностью. Понимание этого пришло сразу после возвращения из вирта. Однако отсутствие информации о подготовке процесса не способствовало душевному спокойствию. А уж когда ничего не знающему человеку говорят «будь готов» за пять дней до планируемого побега, Это весьма отрицательно влияет на психику. Так что засыпал я с трудом. Перед глазами всплывали образы родных и друзей, но на смену им приходили картины, в которых мне в спину стреляет охрана, и я бездыханным трупом падаю в высокую траву. «Заключённый 141268, на выход!» Раздался мерзкий звук короткой сирены и дверь... Отворилось. Я нахмурился. Ранним утром постояльцы нашего блока торчали в своих уютных норках. Это было непреложное правило. До самого полудня никто не покидал камер. Внутреннее ощущение подсказывало, что ничем хорошим незапланированная прогулка не закончится. Снаружи я увидел двух охранников, уже ожидающих меня. Одним из них оказался тот самый Антоха, который вместе со своими дружками закинул меня в виртуал сразу по прибытию в лесную цитадель. Не скажу, что за прошедшие годы мое отношение к этому уроду изменилось. Даже несмотря на то, что теперь он получал за меня энную сумму денег каждый месяц, на чувстве собственной значимости охранника и его дебильном чувстве юмора это никак не сказалось. «Ну что, соколик, как жизнь?» — спросил он меня, защелкнув наручники на запястьях. Ты мне скажи, индивидуальные прогулки не входят в мой пакет услуг? Охранник мерзко заржал. Говорят, что у тебя сегодня важный день. Это в каком смысле? Уточнил я, но ответа не дождался. Обожаю, когда вы сычи ни хрена не понимаете, такие тупые рожи строите умора. Урод явно меня подначивал. Что ж, пришлось оставить это замечание без ответа, хотя не буду скрывать. Очень хотелось втащить ему посильнее. Молчишь? Ну-ну, продолжил он. Одна удачная охотка в виртуале уже чувствуешь себя хозяином положения? Зря, зря. Он продолжал подначивать меня и кидаться неясными намеками все то время, пока вместе со своим товарищем вел меня к административному корпусу. Мы покинули наш блок, пересекли двор, миновали несколько хозяйственных построек. И на входе к логову администрации столкнулись с еще одной группой заключенных. Ими оказались Шорох, Грызля, Мех и Степняк. Увидев товарищей, я не подал виду. Но в голове вовсю заработали шестеренки. Вариантов, почему мы тут оказались, было всего два. Либо начальство собрало группу в связи с чем-то, что имеет отношение к исследованиям неопротезиса, либо узнала о побеге. В последнем случае было непонятно, зачем было официально тащить нас сюда, но сходу отметать такой вариант не стоило. Переглянувшись с смехом и поймав его предупреждающий взгляд, я коротко кивнул. Что ж, будем держать язык за зубами, хотя это было понятно и так. Нас просканировали на входе и провели через несколько коридоров и помещений. В конце концов, завели в довольно просторную, практически пустую комнату, напоминающую конференц-зал и усадили за длинный стол. Позади каждого остался стоять охранник. Скажу прямо, подобная обстановка порядком раздражала. У окна стоял начальник охраны и о чем-то тихо говорил со вторым мужчиной. Я его раньше не видел, но по дорогой одежде, тому, как он держался и разговаривал со своим собеседником, понял, это птица высокого полета. Заметив, что мы внимательно наблюдаем за их беседой, мужчины прервали диалог. И подошли к столу. «Полагаю, у всех вас волнует вопрос. Для чего вас здесь собрали?» Без приветствия обратился к нам начальник охраны. «Для начала позвольте представить вам начальника лесной цитадели Егора Аркадича Шигаратова». Широкоплечий, гладко выбритый мужчина в костюме тройки скупо кивнул. «Спасибо, Максим Игоревич. Предлагаю сразу перейти к делу, чтобы не тратить время попусту». В прошлом году ваш отряд, за исключением трех отсутствующих здесь человек, участвовал в закрытом исследовании неопротезиса. Вы успешно выполнили свою часть сделки, за что корпорация сократила ваши виртуальные сроки. Начальник тюрьмы взмахнул рукой, и над поверхностью стола появились подписанные нами документы вместе с тюремными профилями. Я, увидев остаток своего срока, порадоваться не мог. В отличие от того же грызли, которому сидеть оставалось всего четыре года в реале и 3 в виртуале, мой срок оставался чудовищно огромным. Не буду растягивать бесполезные ожидания. Согласно заключенным контрактам, вы согласились принять участие в повторном исследовании корпорации. Собственно, мы здесь собрались как раз для того, чтобы утвердить его. Разумеется, это обыкновенная формальность. Ваши подписи уже год как стоят на всех нужных бумагах. Я всего лишь ознакомлю вас с некоторыми деталями предстоящих опытов. Мы и так слегка задерживаемся, так что не будем терять время попусту. Исследование начнется через два дня». После этих слов у меня внутри все заледенело. В прошлый раз мы узнали о сделке за неделю до того, как нас отправили в Вирт. Честно говоря, я предполагал, что и в этот раз случится нечто подобное. К тому же в анабиозные камеры нас со степником и Мехом должны были отправить только в следующем году, но никак не сейчас. Учитывая, что у нас с авторитетом было запланировано на ближайшие дни, дело оборачивалось настоящей катастрофой. «Прошу прощения», — произнес Мех, как только в монотонной речи начальника тюрьмы возникла пауза. «Нас отправят в Вирт раньше намеченного срока». «Именно так», — поморщившись ответил тот, — «время не терпит». «В таком случае я бы хотел отказаться от этого предложения», — спокойно заявил авторитет. В комнате воцарилась мертвая тишина. «Отказаться?» — удивленно переспросил господин Шигаратов. «Думаю, что это невозможно. Да это и не предложение как таковое. Видите ли, если быть откровенным до конца, то выбора у вас нет. Либо вы сейчас соглашаетесь». «И мы отправляем вас в лабораторию. Либо запираем в одиночный вирт капсуле до конца вашего срока за расторжение контракта. Конечно, в таком случае придется потратить день-другой и найти новых добровольцев. Но, уверяю, помимо вас, в лесной цитадели отыщется немало желающих скостить время своего заключения». «Это же античеловечно», — пробормотал Степняк. Но начальник тюрьмы его все таки услышал. «Анти-что?» «Ха-ха, это забавно!» Скупо улыбнувшись, он повернулся к начальнику охраны. «У этих ребят есть чувство юмора! А вы задумывались о человечности, когда совершали свои преступления? Нет? В таком случае предлагаю вам заткнуться и послушать меня внимательно. На предстоящее исследование корпорация выделяет огромные деньги. В ваших интересах сделать так, чтобы они остались в лесной цитадели. Взамен...» Он снова взмахнул рукой, и голограммы документов над столом обновились. «Корпорация готова пересмотреть соглашение с вами и сократить виртуальные сроки еще на 20%!» Мы смехом переглянулись. Степняк, сидящий напротив, смотрел на нас таким же говорящим взглядом. Кажется, он тоже знал о побеге. Черт! «Как бы там ни было...» «Мне необходимо ваше формальное согласие», — закончил начальник тюрьмы. «Вы его даете?» «Да», — спустя пару секунд ответил Мех. «Что ж, надеюсь, он знает, что делает». Остальные, как нетрудно догадаться, тоже согласились. Умники, не подозревающие о наших планах, были только рады подвернувшейся возможности, а вот нам с казахом оставалось надеяться лишь на то, что Мех сориентируется и перенесет запланированные мероприятия по нашему освобождению. Откажись мы от опытов сейчас, и бежать после столь долгой виртуальной отсидки, вероятно, будет просто некому». «Отлично!» Начальник тюрьмы одним движением убрал со стола голограммы контрактов, обновленные нашим согласием, и кивнул охранникам. «Ведите их в транспорт». «В транспорт?» — не удержавшись, спросил я. «Заткнись, соколик», — тихо прошипел Антоха, чувствительно ткнув меня под ребра своей дубинкой. «Ну просто блеск! С корабля на бал! Или как там говорили раньше? Кажется, у меха уже не получится все отменить, и для нас это, скорее всего, обернется дополнительными проблемами».